Глава 12 «Будь ты проклят, Агус!» Эхо очень громкой пощечины заполнило столовую. Мои глаза широко раскрылись, и я ни на секунду не могла сдвинуться с места. Мне пришлось наблюдать за сценой, которая разворачивалась перед моими глазами. Ой, это довольно грубо. Рядом со мной, стоя в углу, наблюдал за происходящим кан. При виде пощечины он сморщился, одновременно пытаясь не рассмеяться. «Чёрт бы тебя побрал! Будь ты проклят!» Всё это время я даже не пыталась влезть в разговор. «И я защищала тебя!» Крики Гекчи продолжали отдаваться эхом в столовой, и я поняла, что не только мы наблюдаем за этим. Большинство студентов в столовой с любопытством глядели на перепалку между Гекчи и Агузом. Девушка сразу после пощечины сильно ударила Агуза по плечу, а тот быстро отошел от нее, потирая раскрасневшуюся от пощечины щеку. Не ругайся, девочка, у тебя злые глаза, от этого одни неприятности. Агуз, сказал это Гекче, словно насмехаясь над ней. Я не могла не злиться на него. Как это так, что даже в такой серьезной ситуации он может шутить? Что ты знаешь об этом? Хотя я немного колебалась под любопытным взглядом Кана, я солгала. Мне не хотелось говорить об этом, поэтому я опустила плечи и кивнула. «Но, «Ну, Ниса, ты должна сообщить мне новости». Я не могла говорить. Весь мой запал пропал. Что мне теперь делать? Хотя я не удержалась и хихикнула над реакцией Кана, в данный момент нам нужно думать не о пощечине, полученной Агузом, и о Гекче». Их ссора так или иначе расстроила меня, и я решила. «Хватит вопросов. Иди за ней». Может, она тебя послушает. Ты права, я убежал. Канда, которого наконец-то что-то дошло, отошел от меня и пошел за Гекче, а я в это время пыталась взвесить на весах все, что произошло с утра, но никак не могла понять, как быть дальше. После того, что он сказал вчера, Агус действительно сдержал свое слово. Весь день в школе он буквально кружил вокруг Гекчи и сумел загнать ее в угол, чтобы поговорить с ней, несмотря на все ее уговоры. Гекчи впервые не захотела смотреть Агузу в глаза и убежала. Впервые за все время знакомства я увидела, как она волнуется. Она была такой расстроенной, что ее состояние передалось мне, и я в очередной раз испытала чувство вины. Если бы я рассказала ей о случившемся заранее, она не испытала бы такого разочарования в Агузе. На самом деле она испытывала не разочарование, а скорее сожаление. Сожаление о том, что все это время не заботилась о своем близком друге. Пока Агус говорил правду, голубые глаза Гекчи отвечали на все мои вопросы и давали мне возможность все понять. Я могла понять Гекчи или хотела понять её, потому что то, что мы пережили, было похоже. А вот Агус... Для него, конечно, все происходило в другом измерении – потому что Агуст никогда не отступал от своей первоначальной цели. На этот раз ему действительно удалось меня удивить. Даже когда он возражал, я предполагала, что он как-то выкрутится из этой ситуации и сдастся. Но в результате я потерпела полное поражение. Более того, если он, несмотря на полученную пощечину, все же смог подойти ко мне с ухмылкой, что, безусловно, доказывало, что я проиграла пари. «Какая тяжелая рука!» Я хмуро посмотрела на него, когда он подошел ко мне, потирая щеку мылкой на лице. В такой ситуации было не время для сарказма. И ты можешь еще смеяться, Агуз. Ну что поделать? Страдание на пути к победе — это святое, прекрасное. Я покупаю билеты через интернет, чтобы ты знала. Пока он вел себя, как ни в чем не бывало, как будто его не били по лицу, я чувствовала себя, как на иголках. Зачем я согласилась на предложение Агуза? Почему я решила, что он никогда не сможет этого сделать и поставила такое условие? Я, наверное, совсем глупая. Ладно, Агус, покупай билеты. Но сначала я должна тебе кое-что сказать. Если я не скажу сейчас, то такого шанса больше не представится. Ухмыляющееся лицо Агуза в считанные секунды стало озабоченным, и я прочистила горло, чтобы набраться смелости. «Говори». «Это просто дружеская встреча». «Мне не нужно подчеркивать или напоминать тебе об этом, не так ли?» Когда я, наконец, сказала, Агус сделал шаг ко мне и закусил губу, сузив глаза и ухмыляясь. «Ах, я узнала эту ухмылку!» «Знаете, такая, которая говорит, смотри и увидишь?» «Когда ты вернешься вечером, сможешь ли ты вспомнить свои слова?» «Агус, мы так не договаривались», — пробормотала я, а он поджал губы и погладил подбородок. Может быть, ты не договаривалась, Ниса. Неужели я буду еще страдать из-за мальчиков из этого колледжа улусой? С одной стороны, Агус, с другой. Агус! Когда я еще больше разозлилась и настроилась на крик, он, игнорируя мое поведение, подошел ко мне и закинул руку на плечо. Посмотрим, Ниса, посмотрим. Пока я в оцепенение направлялась к лестнице, борясь с объятиями Агуза, из которых он не давал мне вырваться, прозвенел звонок, возвещающий об окончании перемены. Пока остальные ученики из сада медленно заходили в здание, я рефлекторно вырвалась из объятия Агуза, увидев его, идущего от школьных ворот. Агуз, видимо, заметил мое поведение, потому что закатил глаза, но не отошел. Другой молодой человек, стоявший передо мной, мило улыбался. Моя любимая улыбка. Он не сводил с меня глаз во время перерывов весь день и при этом засыпал мой телефон своими сообщениями. Сообщение, которое он присылал каждый раз, было одно и то же. «Я буду ждать тебя у выхода». Я не могла понять, как Синем не понимает, что происходит на ее глазах. Ведь если кто-то постоянно что-то делает в телефоне у тебя на глазах, то взгляд неизбежно будет устремлен на этот экран. Я еще не знала, что делать с Демиром. Конечно, мне очень хотелось пойти с ним. Мне было отчаянно интересно, что он скажет, что объяснит, но я не могла придумать, как это сделать проще всего. Все было очень просто, если все зависело от него. Я просто собиралась выйти из школы на глазах у всех, подойти к задней двери и сесть в импалу. Разве это просто? Увидев, что Синем и Дамла идут позади Демира и Бадухана, я последовала за Агузом и продолжила подниматься по лестнице. Как вы знаете, Синем наказывала меня своим пронзающим взглядом всякий раз, когда видела меня бок о бок с Агузом. Я не могла этого терпеть, поэтому лучшим решением было следовать за юношей. Поднявшись на этаж, где находился класс, я встретила в коридоре Айбюке. Когда мы ненадолго встретились глазами, она улыбнулась мне, но ничего не сказала. Затем она повернулась к сидящим рядом с ней подругам и продолжила рассказывать о красном бикине, которое она купила на лето. У нас в Эйбюке были странные отношения. Чаще всего, несмотря на ее фразу «Я неплохой человек», Ниса, я игнорировала ее или вообще не общалась с ней. Но когда у нее возникали трудности на уроке математики, Несмотря на то, что в классе было очень много людей, я поддавалась угрызениям совести и помогала ей. В последние дни я заметила в Уйбеке некоторые изменения. Она уже не беспокоилась о Демире и Синем, как раньше. Ей вообще не было до них никакого дела. Её лицо всегда было угрюмым, иногда я даже видела, как она отводила глаза в сторону. Видимо, у нее была какая-то проблема, но она никому не открывалась». Бекке была очень красивой и ухоженной девушкой, но казалось, что за ее красивым лицом скрывается совсем другой человек. Она была как будто одинока, но в то же время нуждалась в фальшивых людях, которые ее окружали. Когда я вошла в класс, то увидела, что Кан сидит на своей партии и пытается успокоить Гекче. Но теперь он должен был встать, потому что наступила моя очередь садиться. Я быстрыми шагами подошла к партии и легонько тронула Кана за плечо. Когда я указала ему на последний ряд, он сначала немного замешкался, но не стал спорить и занял свое место. Пока Кан пересаживался, я некоторое время молчала и ждала, когда заговорит Гекча. «Ты знала?» Когда ее глаза, напоминающие бушующее море, нашли мои, мое лицо покраснело, а во взгляде появилось смущенное выражение. Когда я кивком головы подтвердила ее слова, она укоризненно выдохнула и спросила, с каких пор? Наполнив щеки воздухом и медленно выдохнув, я начала говорить. «Бахар рассказала мне в тот день, когда мы ходили за покупками. Почему то не рассказала мне? Потому что это было не мое дело, но мне удалось заставить Агуза». Когда она обратила на меня свой любопытный взгляд, я поняла, что Агус кое-что упустил, когда рассказывал мне о том, что произошло на самом деле. Почему он не сказал Гекче истинную причину, по которой скрывал все это время, и рассказал Гекче сейчас? Что ты имеешь в виду? Когда я открыла рот, чтобы подробно рассказать о случившемся, в класс вошла учительница химии, и я поняла, что разговор придется отложить. Следующая перемена — обеденная, и это лучшее время, чтобы все рассказать. Расскажу на обеденном перерыве. Во время двухчасового урока химии Гекчи, конечно, не выдержала и не оставила меня в покое. Она то тыкала меня в руку, то писала большими буквами «тел мимо» на чистом листе бумаги в тетради и загоняла меня в угол. Наконец, когда прозвенел звонок на обед, гекче взяла меня за руку и вывела в коридор, не давая открыть рот. Но когда я сказала ей, что не хочу рассказывать об этом на людях, она опустила плечи и предложила выйти в сад. Когда я согласилась, в коридоре с другой стороны здания все зашевелились, и из класса вышли Синем, Демир, Дамла и Батухан. Мы с Гекча тяжелыми шагами направились к лестнице, и они двинулись в том же направлении, но быстрее нас. Синем улыбнулась мне и пошла вниз по лестнице вместе с Дамлой, а Демир сказал Батухану идти первым и повернулся в нашу сторону. Когда я подняла брови и подала знак Демиру «не подходить», на его лице появилась ухмылка, которую никто не заметил. Но я бы никогда не пропустила». Гекча с любопытством наблюдала за приближающимся к нам Демиром, потом за мной с тем же выражением лица. Демир же, проходя мимо нас, слегка столкнулся плечом с моим и бросил в мою свободную ладонь что-то. «Извините, девочки», — сказал он, подняв обе руки вверх и продолжил идти в сторону мужского туалета. Я крепко сжала ладонь, чтобы Гекча не заметила, и снова направилась к лестнице. Когда мы спустились вниз, миновали столовую и вышли в сад, я усадила Гекчи на скамейку в беседке. На мой вопрос, готова ли она, Гекчи сложила руки на груди, а затем расправила плечи. "Я думаю, Ниса, тебе стоит сначала посмотреть, что ты сжимаешь в ладони", сказала она, и я посмотрела на свою руку, которая от смущения сжалась в кулак. Я уже говорила, что иногда меня раздражало, что она такая внимательная. Когда я не удержалась и по указанию Гекча раскрыла руку, то увидела на ладони маленькую шоколадку с фундуком и бумажку с запиской. Пока я глупо улыбалась от восторга по поводу шоколадного сюрприза на своей ладони, Гекча наблюдала за мной, приподняв брови. Демир Гюрсой не переставал во все вмешивать шалости. «Прочитай записку» сказала Гекчи, когда я взяла шоколадку в другую руку, в которой держала мобильный телефон и развернула сложенную в несколько раз голубую бумажку. Пожалуйста, пройди в секретное место. Гекче посмотрела на меня, опустив плечи, когда я прочитала записку вслух. В любом случае, дорогая, давай вернемся к нашей первоначальной теме. Когда я пробормотала, стараясь не обращать внимания на бумажку с запиской в своей руке, Гекче поднялась со скамейки, на которой сидела, и встала передо мной. «Иди, Ниса, я осмотрюсь». Гекче, в этом нет никакой необходимости. Иди, или я больше не дам тебе такого шанса, просто чтобы ты знала». Иногда было обидно, что Гекча была не только осторожной, но и такой верной подругой, но это было приятно. Она посылала меня поговорить с Демиром, когда мне нужно было поговорить с ним. Я хлопнула в ладоши и поцеловала ее в щёки, а потом отстранилась. «Я скоро вернусь», — сказала я, повернулась и быстрыми, но осторожными шагами направилась к тому месту, которое Демир называл секретным отсеком, одновременно проверяя взглядом окружающую обстановку. Дойдя до места, где находился Демир, я незаметно для всех подошла туда, где он взял меня за руку, притянул к себе и сказал, что любит меня и где я разочаровала его. «Что случилось? Зачем ты меня сюда позвал?» — спросила я, и он посмотрел мне прямо в глаза, опустив одну ногу, которой он опирался о стену. «Ты придешь после уроков?» «Демир, ты ставишь меня в затруднительное положение. Как ты можешь просить меня пойти с тобой в присутствии стольких людей? А если меня кто-нибудь увидит?» Его губы скривились, когда он выразил мой страх на понятном языке. «Почему он сейчас смеялся?» «Так ты хочешь пойти?» Прошептал он, и я кивнула в знак согласия. «Как я могла возразить? Но мне нужно идти. Меня ждет Гекче». Когда я повернулась и попыталась уйти, он схватил меня за руку, остановил и прошептал на ухо. «Я обязательно найду способ, чтобы ты пошла со мной». Не дожидаясь моего ответа, он двинулся впереди меня и быстрыми шагами пошел в сторону людной части сада. После того, как Демир ушёл, я подошла к беседке, где находилась Гекча. Пока она играла с телефоном в руке на скамейке, где сидела, я встала перед ней и подняла обе руки вверх, как бы говоря, что сдаюсь. «Сейчас я все расскажу». Я рассказала Гекче все от «а» до «я». Я объяснила все по порядку, начиная с того, что Бахар смущенно рассказывала о том, что с ней произошло, когда мы ходили по магазинам, и заканчивая тем, как Агус заставил меня пойти в кино. Конечно, мне было жаль, что я скрыла это от нее, но не я должна была ей рассказывать. Теперь, когда Герчи все узнала, она должна была осознать некоторые вещи и сделать правильные шаги. Гекча потягивала холодный напиток, который мы купили в столовой, и внимательно слушала, что я рассказываю. Отойдя от беседки и зайдя в тень деревьев в саду, она вдруг встала передо мной и устремила на меня свой задумчивый взгляд. «А теперь скажи, правильно ли я поняла, а гус приглашает тебя в кино, даже не приглашает, а заставляет, а ты не хочешь идти?» Я быстро кивнула в знак согласия. И поскольку ты не хочешь идти, ты ставишь условие, которое, как ты думаешь, никогда бы не выполнил наш Вол. Ну, он Вол, по факту. Вот почему он рассказал о том, что скрывал от меня целый год. Пока Гекчи не задумываясь, говорила все, что думала об Агузе, она продолжала потягивать свой напиток. «Я изо всех сил старалась не рассмеяться над ее реакцией. Точно». «Ого! Ты действительно нравишься Агузу Ниса! Я никогда не видела, чтобы он так старался для Айбюке или Бахар!» «Наверное», — прошептала я, что прозвучало еще хуже, чем я думала. Еще минуту назад меня забавляло поведение Гекча, но теперь от этого настроения не осталось и следа. «Ну, а что ты?» Когда речь заходила об Агузе, я не испытывала и не могла испытывать к нему никаких чувств». Он не возбуждал меня, не вызывал трепета. Он только смог удивить меня, но не более того. Мои чувства к Агузу были чисто дружескими, но я не умела их показывать. Зная, что Гекчи никогда меня не осудит, я предпочитала лишний раз высказать ей, что было внутри меня. Если рассматривать романтическую сторону ситуации, то я ничего к нему не чувствую. Я люблю Агузы Гекче. Несмотря на его поведение или то, что он сделал, когда мы только познакомились, я люблю его. Я не могу держать на него зла. То, как он шутит со мной, иногда подкалывает меня, как ведет себя, когда мы проводим время вместе, идет мне на пользу. Это то, что мы называем флиртом Ниса. Я нахмурилась, когда она это сказала. «Не говори так, мне неловко». Для меня все было не так, как думала Гекча. «Флирт — это одно, а дружеское времяпрепровождение — совсем другое». «Но... но ты не хочешь дать Агузу шанс, потому что твой разум и сердце все еще заняты Демиром». Я пожала плечами и села на скамейку неподалеку. От разговоров тело устало. «Именно», — сказала я, и гекче подошла и села рядом со мной. «Итак, что от тебя хочет, Демир? Выкладывай». Я повернулась к ней он хочет отвести меня куда нибудь после школы боже мой зачем когда я заёрзала на своем месте и поджала губы как маленький ребенок отвечая на ее вопрос гекча толкнула меня в плечо ай посмотри на это что за невинный вид хотя реакция гекча заставила меня расслабиться я вдруг стала серьезной и рассказала ей истинную причину «Ему нужно кое-что объяснить, и мне очень интересно, но я не могу пойти с ним на глазах у всех. А как он тебя отвезёт?» Он сказал, что будет ждать у черного хода или что-то в этом роде, но не более того. Когда мы обе замолчали на некоторое время, глубокие голубые глаза Гекчи были сосредоточены на одной точке. Это было не потому, что она куда-то смотрела, а скорее потому, что в ее голове было очень много разных мыслей». Ее тело раскачивалось из стороны в сторону, а затем она быстро заговорила. Ай, как ты мне надоела, Ниса! Вставай, пойдем в столовую! Уже жарко! Погода становилась уже достаточно жаркой, предвещая начало лета. Я встала со скамейки и пошла за ней. Когда мы вошли в столовую, все казалось обычным. Старшеклассники обсуждали за своими столами вечеринку по случаю окончания года. Большинство второкурсников обсуждали свои табели успеваемости, а ГУС и школьная футбольная команда сидели в углу. Они обсуждали турниры, которые будут проходить в будущем. Синаем сидя на своем обычном месте, что-то говорила по мобильному телефону Дамли. «Я поняла, что Демира с ней нет». «Куда он исчез?» Гек, шедшая рядом со мной, вдруг остановилась. Я должна была не отставать, не отставать и не отставать. На этот раз я поняла, что она действительно на кого-то смотрит. Когда я проследила за ее взглядом, то все поняла. Сколько раз в течение дня Гекче смотрела туда. — Как ты думаешь, Ниса, что мне делать? Мой ответ на ее вопрос был уже готов. Они должны положить конец этой обиде. Я должна была. — Пойди. «И обними ее. Я уверена, что она тоже по тебе скучает». Гекча подняла на меня взгляд, и я одобрительно кивнула ей. «Мне будет неловко. Как я смогу подойти и просто обнять ее? Я могла понять смущение Гекча, но то, что она хотела сделать, было сложно. Я хотела, как могла, помочь ей. «Разве она не была твоей лучшей подругой? Забудь об этом хоть на секунду. Будь дерзкой!» Что ты теряешь после того, как подойдешь к ней?» В ее голубых глазах промелькнула надежда от моих слов. Гекче переводила взгляд с меня на уходящую Бахар. «Обещаешь, девочка? Клянусь. Тогда я пойду». Пробормотала она, и я тихонько толкнула ее в плечо. «Иди. Пожелай мне удачи». Хихикая над ней, я встала рядом. «Иди уже». Голос Гекча, от которого застонала столовая, внезапно привлёк к нам все внимание. А Бахар обернулась и посмотрела в ее сторону. «Что-то случилось, гекче. Я в последний раз надавила на плечи Гекчи и прошептала ей на ухо, чтобы она набралась храбрости. Не успела я осознать, что происходит, как Гекчи бросилась к Бахар и обхватила ее за шею. «О, дорогая, я так скучала по тебе!» Удивление Бахар отразилось на ее лице, когда она быстро заговорила. «Гекче, что ты делаешь?» Пока Бахар не могла оправиться от шока, ее глаза нашли мои, а я посмотрела на Гекче, чтобы поддержать ее. Видимо, она еще не поняла, что Агус рассказал Гекче о случившемся. «Не оставляй ее просто так, не стой столбом, обними ее. Когда Гекче отошла от Бахар... Та всё ещё смотрела на меня, как будто что-то было не так. Это было доказательством того, что я не ошиблась в своих мыслях. «Что на тебя нашло? Слушай, скажи правду, что ты пила?» «Я пила сироп правды. Понятно?» Когда глаза Бахар снова нашли мои в ответ на слова Гекте, я уловила ее смущение. Она наконец-то поняла, что произошло. Пока она благодарила меня, шевеля губами – Я глазами показала на Гекче, чтобы она еще раз обняла ее. «Люди неправильно поймут нас, Гекче!» — пробормотала Бахар. И когда она подмигнула мне, я поняла, что она шутит над ней. «Смотри, она еще говорит люди. Я скучаю по тебе, девочка!» В ответ на возгласы Гекче, когда Бахар наконец дала себе волю и ответила ей, «Я не смогла остановить слезы, которые потекли из моих глаз. Я тоже скучала по тебе». Голубушка. Когда Бахар, обнимая свою старую подругу в очередной раз посмотрела на меня, я увидела, что ее глаза тоже наполнились слезами. Хотя даже бессердечный человек мог бы заплакать отчасти, глядя на эту картину. В столовой раздались аплодисменты, начатой каналом, а Гекче и Бахар все еще были заняты друг другом. Наблюдая за ними, я открыла шоколадку с фундуком, которую Демир оставил на моей ладони и с аппетитом принялась ее есть. Когда мой мобильный телефон в другой руке завибрировал, я разблокировала экран, чтобы прочитать входящее сообщение. Если именно на экране заставило меня усмехнуться, то от написанного им сообщения у меня потеплели щеки. Когда я подняла глаза и заметила его, то увидела, что он стоит в другом углу столовой и подмигивает мне. «Демир». А вот и счастливый конец. Удачи нам!